Вот минутки через три мы приедем на поляну, прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Десять лет уж он страдает, а доселего не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощенье.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 «И за кое прегрешенья я терплю беды и мученья?» «Ладно, ладно, рыба, кит!» Наш Иван ему кричит. «Будь отец мне милосердный, Вишь, как мучуся я бедный, Десять лет уж тут лежу, Я и сам те услужу!» Кит Ивана умоляет.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 Месяц ясный говорит, он зато несет мученье, что безбожие веление проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, миг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся. светлым месяцем прощался крепко шею обнимал трижды в щеке целовал ну иванушка петрович молвил месяц месяцович благодарствую тебя за сынка и за себя отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной мать твоя всегда с тобой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 Вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит Так вздохнувши говорит, Что, отцы, мое прошение, Получу ль когда прощение? Погоди ты, рыба-кит! Тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает,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 волны моря заклубились корабли из глаз сокрылись чудо юдо рыба кит громким голосом кричит рот широкий отворяя плесом волны разбивая чем вам други услужить чем за службу наградить надоль раковин цветистых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 Для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зорницы Перстень красный царь-девицы. Кит Ивану отвечал И как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, Громким голосом сзывает Осетрины весь народ И такую речь ведет.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 Двух дельфинов тут призвали, и, отдав указ, сказали, чтобы от имени царя обижали все моря, И того Ерша гуляку, Крикуна и забияку, Где бы ни было, нашли, к государю привели. Тут дельфины поклонились, и Ерша искать пустились. Ищут час они в морях.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 Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёрш, ну рваться и кричать. «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тут карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании, неподобной разной бранью».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 Так уж верно, перстень, знаешь, царь-девицы. Как не знать, можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, досыщи да его живее. Тут отдав царю поклон, Йорш пошел согнувшись вон. С царской дворней побронился, за платвой поволочился.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 Сундучок тащить взялись, только слышно и всего. У, -у, -у да о! -о, -о, -о Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящей селедки кнута бы вместо водки! Крикнул ёрш со всех сердцов.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 Говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал!» Царь царицы отвечал. «Как немножко приберуся, Хоть кому так покажусь а разудалым молодцом. Ну да что нужды нам в том, Лишь бы только нам жениться!» Говорит ему девица. «А какая ж в том нужда?»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 Я ведь, глянь, не поросенок, Ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной, так оно Искупаться бы можно, А подваривать как станешь, Так меня и не заманешь. Полно царь хитрить, мудрить, Да Ивана проводить». Царь, затрясший бородою, «Что, рядиться мне с тобою?» Закричал он. Но ну, смотри!»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 Помолился на забор и пошел к царю на двор. Там котлы уже кипели. Подле вот них редком сидели кучера и повара и служители двора. Дров усердно прибавляли, обывание толковали в тихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились.